Глава 22. Как другие влияют на вас? Научитесь слушать, и вы извлечете пользу даже из тех, кто говорит плохо. Плутарх. Все вокруг ваши наставники. У каждого из нас свои ассоциации со словом «наставник». Для кого-то это учитель, поддерживавший вас и помогавший в старших классах. Или же дядюшка-хиппи, умевший в любой ситуации дать нужный и своевременный совет? Или великодушный начальник, взявший вас под свое крыло? Существует два наиболее распространенных мифа, связанных с концепцией наставничества. Первый заключается в том, что именно поиск наставника является ключом к успеху, что нам непременно нужен тот, кто поведет нас за собой, сумеет дать Мудрый совет и поможет не сбиться с пути. Те, кому в жизни встретился такой человек, считайте, что вам повезло. Но что делать остальным? Если наши пути никогда не пересекутся с фигурой подобного масштаба, способной помочь нам раскрыть собственный потенциал, значит, мы пропали? Проблема такого представления о наставничестве в том, что оно подразумевает некое чувство зависимости от другого человека. По сути, если следовать такой логике, то для достижения успеха в жизни нам просто необходимо, чтобы кто-то за ручку привел нас к этому успеху. В действительности же, для реализации поставленных целей совсем не обязательно иметь мудрого дядюшку, понимающего начальника или учителя, всегда готового прийти на помощь. А иногда даже лучше обойтись своими силами? Ведь разве можно научиться чему-то на собственных ошибках, если всю жизнь полагаться на другого человека и ждать, что он расчистит нам путь? И как выработать в себе способность стойко принимать удары судьбы и быть уверенным в правильности своих решений, когда наставника не станет? Или того хуже, как распознать собственные ли мысли у вас в голове? или же просто отпечаток чужих убеждений и идей. Так почему бы, вместо того, чтобы обращаться за помощью к одному человеку, не посоветоваться сразу с несколькими? Все, кто вас окружает, в равной мере могут стать вашими наставниками, если вы будете внимательными и готовыми принять их уроки. При этом вовсе не обязательно учиться только у тех, кем вы восхищаетесь и кого почитаете. Вашим учителем может стать и пример для подражания, и последний засранец. Первый станет кладезем и средоточием достоинств, второй же покажет, как не стоит себя вести и каких качеств лучше избегать. Командир отряда явит собой пример лидерства, а плохой родитель продемонстрирует, как нельзя воспитывать детей. Представьте себе эдакий шведский стол, где можно выбрать все, что душе угодно. Не обязательно пробовать все блюда из меню, просто положите себе то, что захотите. Второй миф о наставничестве состоит в том, что мы должны поддерживать непосредственный контакт с этим человеком. Как и в первом случае, это неправда. Может быть, так и было. До появления интернета и библиотек, когда сообщества были маленькими и главным источником мудрости был деревенский старейшина, но сегодня мы можем получить доступ к любому источнику знаний. Под доступом я не имею в виду личный непосредственный контакт с их носителем, а говорю о возможности смотреть, слушать и учиться у всех. Будь то сосед по дому, человек из соседнего штата или с другого конца планеты. За долгие годы службы в Белом доме мне ни разу не довелось сесть рядышком с теми, за чью безопасность я отвечала поговорить и посоветоваться. Я должна была защищать их, а не искать их помощи. К тому же они были слишком заняты, руководили огромной страной. Президент Обама никогда не подсаживался ко мне на борту президентского самолета, чтобы поделиться своими сокровенными мыслями о том, каково это — быть президентом. Но, уверяю вас, я достаточно долго и пристально наблюдала за тем, как ему удается балансировать в царящем вокруг него хаосе, чтобы в полной мере понять, что это такое. В следующей главе я поделюсь с вами некоторыми важными уроками, что я усвоила у него и других лидеров, которых защищала. В моей жизни не было какого-то одного человека, которого можно было бы назвать своим личным наставником. Как и многие люди, я была лишена такой привилегии в период взросления. Многое мне пришлось постигать самостоятельно и в одиночку. Порой было нелегко, и опускались руки, и все же, оглядываясь назад, я понимаю, что во многом именно это сформировало мой характер и помогло стать такой, как сейчас. Я научилась быть независимой, самостоятельной и эффективно решать проблемы. Поняла, как важно уметь учиться у всех, кто меня окружает, ни на минуту не переставая работать над собой, совершенствуя положительные черты и аккуратно избавляясь от тех, что казались мне непривлекательными. Так что в следующий раз, встретив человека, вызывающего у вас восхищение или, наоборот, отвращение, спросите себя, чему я могу у него научиться? Быть может, той уверенности, с какой этот человек входит в комнату или обаятельной улыбке, или той прямоте, с которой он говорит с собственной женой или сетует на окружающую обстановку. Каждый пример, положительный или отрицательный, может стать для вас ориентиром и отправной точкой. В одиночестве есть сила. В нашей культуре Сложилось устойчивое мнение, что одиночество — это плохо. Считается, что чем больше у тебя друзей, тем лучше ты себя чувствуешь, и многие из кожи вон лезут, лишь бы постоянно быть среди людей. Только беда в том, что в какой-то момент за гулом чужих голосов перестаешь различать свой собственный. А ведь так важно слышать себя, знать в точности, что тебе нужно и чего ты хочешь от жизни. Вот почему так важно регулярно делать паузу, отдыхать от повседневной суеты огромного мира и искать место уединения. Человек — существо социальное по неволе. На протяжении всей нашей истории, чтобы выжить, мы объединялись в племена и искали пути сотрудничества и совместной деятельности. И сегодня нам часто кажется, что Для максимального повышения продуктивности нужно работать сообща. Возможно, так и есть в когнитивных видах деятельности, где коллективными усилиями достигается генерирование огромного количества идей. Если же речь об индивидуальной производительности, то она намного выше, когда мы работаем в одиночку и нас никто не отвлекает. Будучи предоставлены сами себе, мы с большей легкостью задействуем творческий участок своего мозга, высвобождая поток мыслей. Проще говоря, одиночество позволяет нам отсечь ненужный гол голосов и мнений, сосредоточившись на том, что мы сами считаем истиной, и таким образом обретя способность мыслить четко и ясно. Кроме того, в одиночестве повышается самоотдача. В составе группы мы затрачиваем гораздо меньше усилий на выполнение тех же задач, чем когда работаем в одиночку. Это называется «социальная лень». В исследовании под названием «Эффект Рингельмана» каждому из добровольцев завязали глаза и дали задание «изо всех сил тянуть за веревку». Показатели приложенной силы зафиксировали. Затем тех же людей попросили снова тянуть за веревку – но уже в составе группы от двух до шести человек. Во второй раз каждый из участников тянул с гораздо меньшим усилием. Когда мы рассчитываем на то, что нашу задачу выполнят другие, то отдаем ей гораздо меньше силы и энергии, чем если бы работали в одиночку. Влияние заключается в том, чтобы суметь вовремя понять, когда лучше отделиться от остальных. Порой мы становимся особенно уязвимыми и зависимыми от мнения окружающих. Они могут сбить нас с толку, заставить сомневаться в правильности своих действий и убеждений, а то и вовсе отклониться от намеченной цели. В такие времена мы, сами того не подозревая, позволяем другим людям влиять на свое поведение. От мнения и отношения родителей, супругов, братьев, сестер и близких друзей в огромной степени зависят наши решения и выбор, даже когда мы сами не отдаем себе в этом отчета. Лучшее лекарство от этого – одиночество и самоанализ. Наедине с собой вы сможете лучше понять, действительно ли те или иные мысли и эмоции принадлежат вам, или же вы переняли убеждения, мнения, стереотипы и предрассудки у тех, кто вас окружает. Помните, даже у Супермена есть крепость одиночества. Задумайтесь о том, чтобы организовать и для себя подобное пространство. Прогуляйтесь в одиночестве, проснитесь раньше всех и полистайте журналы за чашечкой кофе, пока в доме еще спокойно и тихо. Найдите укромное местечко и помедитируйте. Сядьте на скамейку в парке и понаблюдайте за людьми. Съездите на выходные куда-нибудь в одиночку. Смысл в том, чтобы найти в течение дня такие моменты, пусть даже они длятся всего несколько минут, когда можно абстрагироваться от шума большого мира и найти спокойствие внутри себя. Осторожно, не переусердствуйте, изменяя себя. Когда вы научитесь правильно истолковывать попытки других оказать на вас влияние, Следующим шагом будет поиск способов повлиять на себя самому. Негативная самооценка может помешать вам рискнуть и добиться поставленных целей. Недавно я пообщалась с одной из разработчиков учебной программы для подразделения особого назначения армии США в форт брек штат Северная Каролина. Когда я спросила, как им удалось превратить обычных людей в элитных воинов, она просто ответила «Мы этого и не делали». «Как это?» — не поняла я. «Обычных людей здесь нет. Люди сами снимают свою кандидатуру на разных этапах испытаний. Поэтому к нам попадают только самые сильные кандидаты, уверенные, что они справятся с поставленной задачей». Причина попыток изменить себя в страхе потерпеть поражение — Мы предпочитаем не быть частью группы, убежденные в собственной неполноценности. Но зачастую этим дело не ограничивается. Человек может начать переделывать себя и в других сферах жизни. Мы позволяем самооценке и самовосприятию определять наш путь. Порой нас так пугают возможные риски, что мы не предпринимаем ни малейших попыток получить желаемое, попробовать себя в каком-то деле даже если в конце концов может оказаться, что у нас неплохо получается. Вместо этого мы убиваем свою мечту, не дав ей опериться. Мы убеждаем себя, что не обладаем способностями и талантами и вообще ни на что не годны, что у других, вне всякого сомнения, получится лучше, чем у нас. Мы ищем причину, по которой не можем что-то сделать, вместо того, чтобы найти способ сделать это. Будущие агенты секретной службы США отсеивают сами себя точно так же, что и те, кто идет в отряд особого назначения американской армии. Лишь люди, обладающие непоколебимой уверенностью в себе и моральной стойкостью, доходят до конца и не отзывают свою кандидатуру. Те же, кто сдается под натиском сомнений порой даже не подают заявку, а значит, сами лишают себя шанса изведать границы собственных возможностей. Привычка перекраивать себя преследует нас на протяжении всего жизненного пути, личного и профессионального. Нельзя преодолеть сомнения в себе раз и навсегда, это нескончаемый процесс. Но, к счастью, спасает практика. Прежде чем сделать прыжок вперед, нужно преодолеть самого себя. Во-первых, прислушайтесь к тональности и общему настрою своих мыслей. Слышите ли вы в них нотки самоограничения? Саботируете ли собственные намерения, убеждая себя в том, что на пути слишком много препятствий? Или, может быть, вы зациклились на факторах, мешающих вам достичь поставленной цели, вместо того, чтобы придумать способ ее покорения. Невозможно до конца избавиться от назойливого голоска, нашептывающего сомнения всякий раз, как вы решитесь пойти на риск. Невозможно заглушить внутреннего критика, притаившегося в засаде и только и ждущего возможности указать вам на промахи. Если делать из каждого препятствия непреодолимую стену, то постепенно вы сами станете главной причиной своих поражений. Умение замечать и ориентироваться в процессе самоизменения вот что отличает попытку и достижение. Первое «нет», которое вы услышите, не должно исходить от вас. Проблема сравнения. В 1954 году англичанин Роджер Баннистер и австралиец Джон Лэнди были объявлены самыми быстрыми бегунами в мире. Чуть раньше, в тот же год, Баннистер стал первым человеком, пробежавшим одну милю 1609,34 метра всего за 3 минуты 59 секунд и 4 миллисекунды. Не прошло и двух месяцев, как его рекорд был побит Лэнди, с преимуществом всего в 1,4 секунды. В то же лето оба спортсмена впервые встретились на играх Британской империи и Содружества наций, где приняли участие в состязании, которое позже назвали «Волшебной милей». Почти всю гонку лидировал Лэнди, но на финальном участке Банистер вырвался вперед. Когда оба они уже приближались к финишной прямой, Лэнди, до того бежавший впереди, сделал то, о чем никто не мог даже подумать. На некоторое время он потерял концентрацию и переключил свое внимание на Баннистера. Пока Лэнди оглядывался на своего соперника, банистер пронесся мимо к финишной прямой. В пылу состязания Лэнди так увлекся сравнением себя с соперником, что забыл об основной цели и проиграл. Многие из нас осознанно или нет, определяют свое место в этом мире через сравнение себя с другими. Мы соотносим свои достижения с чужими промахами, а свои поражения с чьим-то успехом. Окружающие становятся для нас мерилом собственной силы и красоты, мудрости и остроумия. В состязании как таковом нет ничего плохого. Это стремление воспитывают в нас с самого детства, через оценки в школе, рейтинги популярности, на выпускном и различные тесты профпригодности. Конкуренция – наш мотиватор, но именно то, как мы соревнуемся, определяет нашу победу или поражение. Во время занятий по стрельбе инструкторы секретной службы неизменно велели нам концентрироваться на собственной мишени. Мы выстраивались в очередь стройными рядами в полуметре друг от друга – от этого возникал соблазн посмотреть на мишень соседа, чтобы узнать о достигнутом им прогрессе. Всякий раз, когда мои глаза переключались с главного объекта на второстепенный, качество стрельбы резко падало. Мои попадания стали россыпью по краям мишени вместо красивой кучки в центре. Если подумать, становится смешно от того, что моя собственная меткость зависит от другого человека. Ведь я умела стрелять. Занять правильную позицию, прицелиться, плавно обработать спуск. Но при сравнении своих результатов с чьими-то еще, точность прицела страдала. Все потому, что сравнивая, совершенно забыла о своей первоочередной задаче. Цель жизни Лэнди была в том, чтобы получить признание как самый быстрый человек на Земле через здоровую конкуренцию. Однако, Его сиюминутная потребность свела усилия на «нет», попутно лишив его титула. Каждая капля энергии, что вы расходуете, беспокоясь за чей-то прогресс, это на одну каплю меньше, чем вы могли бы потратить на себя самого, на развитие своих навыков и достижение собственного успеха. Пусть вам будет все равно. Решение вложить свое время и энергию в освоение навыка с нуля – невероятная возможность для роста. В этом случае вы руководствуетесь не тем, что подумают о вас другие, а исключительно своей целью – учиться и совершенствоваться. Так мы с мужем записались на курс бразильского джиу-джитсу и муай-тай к одному из лучших тренеров Нью-Йорка – Ренца Грейси. Муж до этого много лет занимался этим видом боевых искусств и с радостью вернулся в строй. Я же была абсолютным новичком. «Вы скажете, что освоить джиу-джитсу для меня пара пустяков. Ведь я агент секретной службы, прошедший специальную подготовку. А вот и нет. Этому виду борьбы не учат в академии, ведь там основной упор делается на безопасности выживания». Рукопашный бой с потенциальным противником был опасен не только для них, но и для меня. Ведь никогда не знаешь, вооружен ли он, под кайфом, психически неуравновешен или попросту одержим мыслью об убийстве. С таким соперником нельзя играть на равных, это попросту невозможно. На курсах подготовки сотрудников правоохранительных органов учат решать подобные конфликты как можно быстрее и эффективнее, используя только необходимую силу, не больше и не меньше. Вот почему схватка на полу с невооруженным партнером по тренировке, который не попытается убить меня при первой возможности, стала для меня совершенно новым опытом. Джиу-джитсу — это боевое искусство, в основе которого бой на полу и приемы захвата, используемые для того, чтобы вынудить противника сдаться. В настоящий момент пояс у меня просто-таки белоснежный. На занятии я нередко растеряна и рассеяна. Забываю приемы через полминуты после того, как их покажет учитель. Именно так в джиу-джитсу принято называть тренера. Я стараюсь одолеть противника силой, а не умом, иными словами. Я в этом деле полный отстой. И тем не менее стараюсь не пропускать занятий, как бы неловко я себя на них не чувствовала. А знаете почему? Потому что мне все равно. Мне все равно, что я не накрашена, и на голове у меня крысиное гнездо. Меня не заботит, что во время боя я корчу звериные рожи, катаясь по полу, и что мое ги на два размера больше и совершенно не подчеркивает фигуру. Может быть, я могла бы раскошелиться на более симпатичные но это означало бы пойти против собственных принципов. Потому что если бы мне было не все равно, как я выгляжу в глазах других людей, я бы вообще туда не пошла. Покорилась бы чувству собственной неуместности, беспокойству о том, что опущу планку для других, более опытных бойцов. Если бы я постоянно сравнивала себя с самыми талантливыми людьми на татами, то сгорела бы от стыда и вообще не вернулась бы. Вот почему я никому не говорю, что когда-то была спецагентом. Не хочу постоянно чувствовать на себе давление и что-то кому-то доказывать. Я предпочитаю быть самостоятельной, чтобы стать сильной, научиться принципиально новому виду борьбы, защитить себя, освоить новые движения и приемы, найти комфорт даже в дискомфорте, чтобы и здесь продолжать развивать гибкость и стойкость, я хожу ради себя и никого больше. В моей жизни редко случаются моменты, когда я не думаю о внешности и о том, какой предстаю перед окружающим миром. Когда я делаю упражнения или занимаюсь джиу-джитсу, то концентрируюсь не на внешнем мире, а на себе самой, на том, что происходит внутри. Думаю лишь о приемах и движениях своего тела, разума и души. Я хожу на эти занятия, чтобы найти самую сильную версию себя. По правде говоря, я живу именно этими моментами, когда погружаюсь так глубоко, что меня больше не волнует, кого или что видят окружающие, полностью концентрируясь на собственном прогрессе. Найдя сферу, в которой могу забить и не париться, я сделала себе лучший подарок в жизни. Знаю, что со временем, и при должной практике у меня начнет получаться лучше. Освою много новых движений и буду чувствовать себя увереннее. В конце концов, я даже перейду на новый уровень, если захочу. Но я не стану подпрыгивать или лезть из кожи вон, лишь бы кому-то понравится. Даже если речь идет о моем муже, как бы сильно я его не любила. На этих занятиях я состязаюсь ни с кем-то, только с собой. Развитие пули непробиваемого сознания. От нашего душевного состояния зависит то, как мы взаимодействуем с внешним миром. Только вы в ответе за питание и развитие собственного разума. Но даже те, кто вкладывает все силы, чтобы сохранять стойкость духа, неизбежно столкнется с периодами движения и застоя. Каждый из нас Переживает взлеты и падения. Избежать их невозможно, как нельзя постоянно быть сильным. Все равно, что очутиться посреди океана, каким бы хорошим пловцом вы ни были, течение нет-нет да увлечет нас за собой. И это вполне нормально. Когда бороться с грузом, внешних обстоятельств станет совсем не в моготу. И вам отчаянно захочется глотнуть свежего воздуха, можно сделать несколько простых вещей. Эти лекарства помогут вам поднять боевой дух и ощутить прилив сил и энергии, независимо от того, пользуетесь вы ими ежедневно или перед важным событием. непробиваемое кино. Есть ли у вас какой-нибудь особенный фильм, который помогает вам взбодриться? Просмотр фильмов активирует в мозгу целый ряд процессов, что улучшает ваше психологическое состояние. Именно благодаря этим процессам мы погружаемся в фильм, примеряем ситуации и психологическое состояние главного героя на себя и радуемся его победам. Для меня такие фильмы Гладиатор и Рокки. Всякий раз во время просмотра я ощущаю приток вдохновения и физической силы. Мои внутренние запасы стойкости восполняются а значит, я вновь готова встретиться с очередными трудностями». Вот что пишет Биргит Вольц, психолог, изучающая применение фильмов в терапевтических целях и автор книги «Emotion Picture Magic». «Многие фильмы транслируют идеи через эмоции, а не через интеллект, и потому могут нейтрализовать инстинкт, подавлять чувства и послужить толчком, к эмоциональному освобождению. Обнажая эмоции, просмотр фильмов может открыть двери, которые в другой ситуации были бы заперты. Когда мы смотрим фильмы, помогающие нам воспрять духом и почувствовать прилив вдохновения, эти ощущения не покинут нас еще долго, даже если фильм уже закончился. Выберите картину, отражающую конкретную проблему – которую на данном этапе жизни вы пытаетесь решить. Надеюсь, это будет не «Титаник». Таким образом, вы получите не только эмоциональное освобождение, но и мотивацию к дальнейшим действиям. непробиваемая песня. Музыка — еще один инструмент, который поможет настроить свой разум на положительную волну. Недавно был обнаружен еще один важный аспект работы нашего мозга — в процессе прослушивания музыки. Когда мы утоляем потребность в еде, сне или сексе, мозг вырабатывает дофамин, гормон счастья, благодаря которому мы испытываем удовольствие и удовлетворение. Это же вещество выбрасывается в кровь и при звуках музыки. Однажды я работала в паре с коллегой-полиграфологом, который перед каждым допросом слушал одну и ту же песню. Пока я перечитывала вопросы и занималась стратегической организацией пространства, он сидел в уголке и слушал то, что придавало ему сил и настраивало на нужный лад. Дела часто выпадали сложные и выматывающие, а он знал, что гораздо лучше справиться со своей работой, если с самого начала будет чувствовать себя сильным и уверенным. Найдите песню, под которую чувствуете себя непобедимым. Старайтесь слушать ее каждое утро по дороге на работу или в школу или перед каким-то важным событием. Если вы частенько нервничаете или копаетесь в себе перед встречей, правильная песня даст вам необходимый стимул к подъему, чтобы идти вперед с высоко поднятой головой. Физическая форма. Еще одним фактором, влияющим на ваше мировоззрение, являются ежедневные тренировки. После них вы ощутите прилив не только физических сил, но и моральных. Кроме того, настроение зависит и от осанки. Если вы целый день будете сутулиться, то и в душе, и в голове у вас наступит ментальный раздрай. Периодически обращать внимание на свою осанку полезно, так вы будете уверены, что сидите или стоите правильно, расправив плечи и грудь. Разум следует за телом, а значит, при смене физического самочувствия происходит и смена мировосприятия. У меня, например, есть браслет, на котором написано «Проверить осанку». Всякий раз, глядя на него, я вспоминаю, что нужно расправить плечи, порой раз десять за день. Некоторые позы силы помогают почувствовать себя сильнее. Хотите попробовать? Тогда встаньте, как Супермен или Вандервумен. Ноги врозь, твердо стоят на полу. Руки на бедрах, подбородок приподнят. Экстремальные ощущения. Для особо сложных обстоятельств, например, увольнения, разрыва нездоровых отношений или чего-то столь же тяжелого или страшного, есть особая категория инструментов. Как ни странно, Именно экстремальные виды спорта, вроде прыжков с парашютом, банджи-джампинга или гонок, помогают преодолеть другие страхи. Прыгая с парашютом, вас неизменно накрывает волна страха каждый раз как в первый. И вместе с тем вас охватывает ощущение невероятной силы. Ведь вы как будто бросаете вызов собственной F3-реакции. Даже если препятствие, которое вам нужно преодолеть, никак не связано с самолетами или боязнью упасть, успешное преодоление одного страха помогает справиться с другими. Эти же ощущения помогут вам стать проактивным и более творчески подходить к решению проблем.